Глава 21. Цена выбора. За неделю Лиза полностью окрепла. Доктор заключил, что возвращаться на землю девушке нет надобности. На общем собрании команды ботаников выяснили, что возможной причиной резкого заболевания была пыльца тех самых редких роз, которые я представил в качестве эксперимента. Комнату невесомости организовали в короткие сроки. Последний сухой бутон был сожжен, положив тем самым начало новому этапу космических экспериментов. Доказательств моей причастности к аллергии куратора не осталось совсем. Как ни пыталась комиссия привести факты того, что, возможно, через вентиляционную систему опасная пыльца отравляла легкие всех присутствующих на станции, капитан не придавал этому большого значения. Игорь, ответственный за вентиляционные системы космонавт, попытался привлечь внимание присутствующих на собрании, заявив, что обнаружили песок из красной пустыни вместе с пыльцой. «Песок я лично изъял у парней в полном объеме», – неожиданно вступился Олег. «Все же он каким-то образом оказался в вентиляции», – настаивал Игорь. «Стажеров следует наказать за такое самовольное поведение и отобрать у них все личные вещи, незаконно провезенные на базу». — Не надо никого наказывать, — вмешалась Лиза. — Я здорова и могу быть среди вас только благодаря Мирону. У меня застыл в горле здоровый ком. Нервно сглотнув, я молил Лизу глазами о том, чтобы она не наговорила лишнего. — И что же он сделал? — Перестал отравлять нашу вентиляцию загрязнениями? — съехидничал Игорь. — Он принес мне ингалятор. Этого лекарства даже не было в арсенале нашего доктора. Все стали оборачиваться на девушку. Я закрыл глаза, представляя весь ужас последствий. Если бы не Мирон, я бы лежала в своей каюте и продолжала беспомощно ждать своей отправки. Если во всем виновата злосчастная пыльца, тогда почему всем нам не стало плохо? Вступился Август, стараясь отвлечь внимание от речи Елизаветы. Это я провез ингалятор на случай, если в космосе будет пыльно или душно. Но он даже представить не мог, что он способен спасти от аллергии. Я взял его у матери. Торжественно заключил Август и в смирении опустил голову. Спектакль, который разыгрывался, будто раскачивал меня на огромных качелях, с которых я мог упасть в обе стороны. И если одна сулила мне отправкой на Землю и крупным штрафом в виде изгнания из космического городка, то вторая сторона, на которую перетягивал маятник Август своим выступлением, предвещала хороший исход». Я и подумать не мог, что товарищ, который страдал от панических атак, способен встать на мою защиту и во что бы то ни стало взять вину на себя. В следующее мгновение все обернулось совсем в другую сторону. Лиза встала и зааплодировала, устремив внимание на моего соседа. Вся команда повторила ее действия, испуганно поглядывая на капитана. Тот объявил свое решение. Эти парни – часть нашей команды. «Каждый, кто будет клеветать на них или попытается запятнать честь, отправится домой вместе со своими предположениями», сказал Виктор Львович и многозначительно посмотрел в мою сторону. Я с облегчением выдохнул и склонил голову перед его справедливостью. «Олег, свяжитесь с землей и узнайте, наконец, что у них там за странная система проверки багажа и как стажеры умудрились с легкостью столько всего привезти». Скорее следует спросить это у них, язвительно заметил Олег. Они не ответственны за систему контроля. Парней можно поблагодарить за то, что они выявили несовершенство этой самой системы. Вы думали о том, что кто-то мог подложить вещи, что-то по-настоящему опасное? Что было бы тогда? Так вот, свяжитесь с землей и передайте мой приказ. Разработать новые этапы проверки багажа, чтобы не упускать ничего из виду. Капитан удалился прочь из зала. Лиза подошла к нам, мимо ряды столов, и, взяв Августа за руку, искренне стала благодарить его за свое спасение. Но я начал был Август и сразу осекся, заметив мой взгляд. Я вышел в коридор поникший с мыслями, что не заслуживаю всеобщего порицания команды, так же, как Август не заслуживает всеобщей похвалы, но поделать с этим я ничего не мог». Сосед нагнал меня в коридоре, мы оба зашли в комнату. «Надо зарабатывать на нашем хостеле, чтобы он не простаивал», заявил я, падая на кровать. Алекс больше никого не нашел. Давид пропал, хотя тоже обещал привести своих друзей. Перечислял август. На них надежды нет. Но я познакомился в горах с одним интересным персонажем. Осторожно начав, я поведал историю бывшего космонавта Михаила. Мы переписывались с момента встречи после того, как я отправил ему сумму, которую задолжал в аптеке. Михаил спрашивал, куда я пропал и что случилось с девушкой, которая нуждалась в лекарстве. В основном я отвечал однозначными предложениями и пропадал из переписки надолго, пока этим утром он не предложил встретиться в родном мне городе. «Ты с ума сошел? Это опаснее, чем все, что мы делали раньше!» – возмутился Август. «А что предлагаешь?» Сидеть, сложа руки и ждать, когда после очередной жалобы нас выкинут. Сам склонял меня неделями к открытию хостела. Так вот, теперь поздно давать заднюю. Вечером я отправлюсь за новым гостем на землю. Попробуем оставить его не на полные сутки, а лишь наполовину. И будем держать под контролем. Олег держит нас на крючке. Он уже подлавливал меня несколько раз. Говорил, что слышал все о наших планах заработать на лунной станции и построить свою ракету. — Когда он успел подкараулить тебя? — Давно. Ты был занят спасением Лизы. — И ты рассказываешь это только сейчас? — злился я на товарища за весомую оплошность. — Повторюсь, ты был занят своим куратором и не хотел меня слушать, — повысил тон Август. — И что ты ответил ему на обвинение? — Сказал, что мы хотим стать знаменитостями в интернете, первыми космическими блогерами. — И он поверил? — Мне хотелось, чтобы все сказанное соседом было шуткой, способом разрядить обстановку, но он был серьезен, как никогда. Поверил, расстал. Он даже на собрании заступился. — Ты не слышал? — Что-то еще он говорил ему. С подозрением я пытался достучаться до правды. Сказал, что мы поделим прибыль с капитаном корабля. — Август, ты серьезно? Какую прибыль ты собираешься делить с его отцом? — Никакую. Но капитан встал на нашу сторону. Только представь, как нелепо звучали слова Олега, когда он пришел требовать от капитана отчета о дележке прибыли со стажерами, которым даже в кадре нельзя мелькать. Август расхохотался и, присев на свою кровать, уставился в окно. «Папа, и со мной поделись прибылью!» – пародировал он куратора. Почувствовав, как скулы расплываются в непроизвольной улыбке, я откинулся на кровать, представил рассказанное соседом и провалился в сон. Август разбудил меня через несколько часов и напомнил о вечерней телепортации. Сон не хотел отпускать. На ощупь я искал камень сбоку в вентиляции и, коснувшись его, мигом переместился. Жара, палящее солнце и много зелени вокруг. На мгновение мне показалось, что я снова очутился в дендрарии, но это было далеко не так. Одной ногой я чувствовал неприятное жжение – и, опустив голову, заметил, что стою на рыхлом возвышении над землей. Красные муравьи ползли по ноге, защищая свое раздавленное жилье. Я попал в настоящие джунгли, и, пока действие метеорита не подошло к концу, снова коснулся его и оказался в комнате лунной станции. Август стоял возле двери лицом ко мне и косился из-за спины незваного гостя. Силуэт Олега был достаточно узнаваем. Высокие плечи, средний рост и светлые волосы. Он что-то снова хотел от моего соседа, но что? «Знаешь, как мне влетело от отца за то, что я устроил тебе допрос», — предъявлял Олег. «Ты подставил меня сказками о том, что вы в доле. Я чувствовал себя полным болваном», — досадовал он. «Не знаю, что отец нашел в вас, но он верит вам, а я нет». «Где твой сосед? Отвечай», — наступал куратор с расспросами. Мне хотелось защитить товарища, но я не знал, как поступить. Чудом было то, что Олег не стоял лицом в комнату при моем появлении. Заметив, как Август подает знак рукой, я понял, что нужно спрятаться, пока гость был увлечен рефлексией. Какой же я дурак. Мог догадаться, что вас мальчишеские игры вдарили в голову и ничего серьезного нет. Но из-за ваших мнимых амбиций мне серьезно влетело. Я в этом виноват, спросил Август и отодвинул дверь на рельсах. Нет, злобно кинул Олег и удалился из комнаты. Нога моя осталась снаружи кровати. Я услышал щелчок затвора двери и почувствовал, как сосед пыхтя тянет меня за ногу. «Видишь, это знак», — сказал он, смотря на меня сверху. «Какой знак? Ты о чем?» — в недоумении спросил я, вставая на ноги. «Не стоит нам пока никого приводить. Подозрение Олега вовсе не играет нам на руку». Я хотел было тут же возразить, но в дверь постучались. На этот раз я сам хотел удивить Олега своим неожиданным появлением, если тот вдруг остался подслушивать нас из коридора. В дверях стояла Лиза. Вид ее ввел меня в растерянность. Добрая улыбка, сверкающие глаза и шоколадный пудинг в ее руках. Я хотел пригласить девушку войти, но она отказалась. Пришла поблагодарить вас обоих еще раз. Вы зря пропустили ужин. Там давали вкусные десерты. Сказала она и протянула мне две прозрачные коробки со сладким содержимым. «Я понимаю, что наградила вас кучей проблем тем, что сказала на собрании, но я хотела как лучше. Извини», — потупив глаза в пол, произнесла девушка. «Мне не хотелось злиться на нее, только хотелось обнять». И, услышав, как хлопает дверь ванной, сделал шаг вперед и обнял. Август, как я и ожидал, скрылся из комнаты. Мы стояли в полной неловкости после долгих объятий и смотрели друг на друга. У меня никогда не было аллергии. Когда я думала, что меня отправят домой, на мгновение я даже обрадовалась этому. Призналась куратор, когда я провожал ее комнате по пустому коридору. Как это? Удивился я. Признает, что я немного устала в болезни и разлука от дома меня подкосила. Там мама и мой пес, в котором я очень соскучилась. Как зовут твоего пса? Дэйв. — Он помесь Джек Рассела и той терьера. — Самый милый мальчишка-пес на земле. Мы нашли его с мамой в приюте. Она просияла, упомянув питомца. Ямочки выступили на щеках, а глаза заблестели. — Джек Рассел — это как из фильма? — спросил я, припоминая известную кинокартину. — Не совсем. Скорее, от этой породы ему досталось телосложение и озормой характер. А цвет шерсти больше похож на кроличу таксу. Расмеялась она и в смущении покраснела. «Я тоже люблю собак, но только больших. Хотел в детстве завести лабрадора, но отец не разрешил. Мы уже стояли возле комнаты девушки, когда я заметил проходящего мимо Олега. Тот недовольно хмыкнул в нашу сторону и удалился прочь. Распрощавшись с Лизой, я вернулся в комнату, где меня ждали на допрос. «Что твой куратор знает о наших делах?» — вполне серьезно спрашивал Август. «Ничего». Что она может знать? — Не вздумай рассказать ей про камень, — потребовал он. — Ты подслушивал за нами? — Надо мне заниматься такой ерундой, — обиженно промычал сосед и присел на край своей кровати. — Просто меня беспокоит то, как быстро отключился твой инстинкт самосохранения. Мы оба замолчали. Я думал то же самое про своего приятеля и был шокирован тем, как тот самоотверженно вступился за меня на собрание. В каждом из нас происходили неочевидные изменения, которые можно было заметить со стороны. Я сам не свой из-за прыжков. Наконец признался я, нарушив тишину. Каждое перемещение влияет на физическое состояние и на душевное. Это тяжелее, чем кажется. Август потупил взгляд, словно чувствуя за собой вину. Мы должны были разделить эту ношу. Начал он, но я перебил. Нет, так хотя бы пострадает кто-то один. «Что, если скачки вызывают рак? Мы ведь не знаем всех последствий действий радиации и то, как внутренние органы реагируют на телепортацию. По мере того, как я перечислял список опасностей, связанных с метеоритом, тревожные мысли накатывали потопляющей квадратной волной. Что, если все мои внутренние органы начали сгорать от перегрузки? Я же чувствую, как горю последние дни. Бормоча все, что было в мыслях, я думал только о том, что «умираю» и без экстренной помощи не смогу больше существовать. Эй, парень, успокойся. Ты ведь не всерьез об этом. Мы купим прибор для измерения радиации. Мы ведь теперь миллионеры. Забыл. Спасибо, что сделал нам с Алексом кошельки, твердил Август, пока я сидел в раздумьях на полу. Все, мне срочно нужна помощь. Пойду к доктору, попрошу у него йод в капсулах от радиации. А лучше перемещусь на землю и лягу на обследование, чтобы выяснить, что со мной». Я уже лез под кровать за телефоном, чтобы найти одну из частных клиник за границей. Казалось, что все это нужно провернуть в короткий срок, за несколько часов, иначе у меня не будет шанса выжить. Тошнота, сильное биение сердца только усиливали неприятные ощущения и подтверждали мои догадки о приближающейся смерти. Привкус горечи во рту и неумолимый страх были последней точкой кипения. Я вылез из-под кровати и уставился на товарища. Что со мной происходит? Это паническая атака, друг. В самом разгаре. Спокойно произнес он и протянул мне десерт. На вот съешь, и она пройдет. Потом поговорим об этом. После десерта мне полегчало. Все, как говорил профи по паническим атакам Август, который додумался привезти их с собой в космос. Я же свои приобрел уже на Луне. Ты меня заразил? Спросил я, шутя товарища. Если бы все это было так просто. Ты прав. Частые телепортации повлияли на твое психическое состояние. Я читал, что у многих панические атаки возникают, когда они находятся на грани смерти. Сознанию не просто переварить такое. И тело начинает плясать под дудку мощных выбросов адреналина в кровь. Слышно было, что парень спец в этом вопросе. Скорее всего, мои слова убедят тебя ненадолго. Просто помни. Когда начнется следующая паническая атака, не нужно ничего делать и никуда бежать. Никто не поймет тебя на корабле. Лучший вариант – начать работать с психологом, чтобы не запустить твое состояние. Пока не найдем подходящего, лучше всегда рассказывай мне о том, что тебя тревожит. Еще никогда я не слышал, чтобы Август так уверенно в чем-то убеждал меня. Но я не мог довериться ему полностью. Хотя в голове еще крутились картинки, как сам Август испытывал подобное, и я был той самой заменой психологу, на которую он полагался. Всю ночь я раздумывал над тем, стоит ли доверять ему. Мысли окутывали голову, лезли в сознание все глубже. Августу выгодно беречь себя, оставаясь на станции, пока я совершаю телепортации. Он ничем не рискует, лишь строит планы на свое безбедное будущее. Алекс и тот рискуют больше, размещая объявления в черном интернете. К полудню я встал бодрым и полным решимости. Параноидальное состояние отпустило ближе к утру, когда тело пересилило мозг и глаза закрылись. Я засыпал и боялся пропустить в сознание хоть какую-то мысль, чтобы круговорот тревожности не повторился.